О нем писали в России по-разному, но особенно точно писали некрасовцы. Они про него писали, что, мол, невежество вооружилось против умного и честного человека, обвинило его в злонамеренных покушениях на православную веру, на монархическую власть царя, на спокойствие народа. Ему поставили в вину и то, что он был иноземец, хотя он горячо восставал против этого определения, и уделом его стала ссылка. За даром пропали все его стремления и ревнивое желание дать силу и славу народу, которому он не был даже своим. А доминиканцы посчитали своего сербско-хорватского сводного брата изменником делу ордена и подвергли унижению недоверием. И тем измордовали и здесь. Обидно ведь. Из теплых краев, тайком, обманув братьев, бежал в Россию, Славянскую матерь, А там его в ссылку у петли. Вернулся чудом, а его в монастырь заточили. Каково? Сюжет шекспировской, милостивый государь. Шекспировской. нашем что не понравилось? Отчего царь Алексей оскорбился? того, что Крижанич против теории Третьего Рима выступил. А ведь правильно выступил. Пророк-то Даниил предсказывал разрушение римского государства, а потому тот, кто мечтает наречь Москву Третьим Римом, тот погибели ее желает. Москва, она и есть Москва. И того хватит, слава богу. А доминиканцы его мордовали потому, что он за схоластику и догматизм поносил, не считал нужным молчать, когда был не согласен. Вот и разберись, можно ли служить двум идеям. Или это прямехонький путь на Голгофу. разбираюсь, как? Не печатают меня. Ни те, не эти не печатают. Те, я имею в виду загребских католиков, эти — белградских православных. И те, и эти требуют точности. Либо он католик и хорват, так вознеси его и вас славь, и докажи, что в Московию он ездил за тем лишь, чтобы обратить заблудших славян в лоно ватиканской истины, либо он истинный серб и надел тогу католика, чтобы служить славянскому делу, которое было, есть и будет православным. А вот чтобы напечатать про человека Крижанча во всей его Метущиеся разности нет, не хотят. Не требуется разность, однолинейность потребна. Не наука пошла нынче, не искусство, а сплошная внешняя политика. Много уже написали? Два шкапа домой отправить не хотите? Боюсь, что наши наивные атеисты посчитают мою работу апологетикой церкви. А вы не бойтесь. Эмиграция приучает всего бояться, господин Штирлиц. А всего самого себя. Она комплексы порождает. Эмиграция это. Страшные, доложу я вам, комплексы.